Яркий документ эпохи — коллективные корреспонденции рабочих двадцати одной нации, работавших на строительстве Магнитогорского комбината, направленные в редакции «Правды», «Труда», «Уральского рабочего», «Магнитогорского рабочего», «Ротифаны», «Юманитэ», «Дейли Уоркер». Дорогие товарищи редакторы, говорилось в письме, «Магнитострой» — гордость всего международного революционного пролетариата дал первый металл. Миллионы пролетариев Запада, Востока, Юга и Севера встретят эту весть с величайшей радостью. Замешанная на амбициях государственная идеология поставила планку требований к государству и обществу так высоко, что неизбежным следствием этого становились непомерно высокие требования к подданным государства. Без этого машина старомосковской системы управления не смогла бы работать. Идеология ставила перед государством непосильную, казалось бы, задачу, Государство переводило систему управления в нестабильный режим, проводило мобилизацию ресурсов и их перераспределение на решающие направления. Эти меры осуществлялись столь жестко, что ценой колоссальных жертв и перерасхода ресурсов намеченная цель была достигнута. Достижение этой цели Захват новых земель, создание новых отраслей, освоение новых технологий и видов деятельности означало расширение ресурсной базы и тем самым компенсировало хищнический перерасход ресурсов, имевший место в процессе решения данной задачи. Догоняющие в основе своей насильственной реформы, проведение которых требует усиления хотя бы временного деспотических начал государственной власти, приводит в конечном итоге к долговременному укреплению деспотизма. В свою очередь, замедленное развитие из-за деспотического режима требует новых реформ, и все повторяется снова. Циклы эти становятся типологической особенностью исторического пути России. Так и формируется как отклонение от обычного исторического порядка особый путь России. Можно наблюдать, как реформы становились все более разрушительными, а в результате сталинского погрома, под тяжестью тоталитарной деспотии, гражданское общество было полностью ликвидировано. В этом смысле сталинский режим представлял собой логическую ступень особого пути России – квинтэссенцию имперского величия и блеска тысячелетней державы, вершину русского самодержавия. Причем руководители, пытающиеся перевести систему управления в нестабильный режим, как правило, заранее знают, что реформы или революции негативно скажутся на жизненном уровне населения но считают это обстоятельство приемлемой платой за долгожданное осуществление приоритетных общегосударственных целей. Диктатура пролетариата в России повлекла за собой такие жертвы, такую нужду и такие лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких никогда не знала история, откровенно признавал Ленин. Поэтому Русская система управления, являясь неэффективной в кратко- и среднесрочном плане, с долговременной точки зрения вполне эффективна, так как чудовищные затраты в конце концов компенсируются впечатляющими результатами. Если бы не компенсировались, то страна не заняла бы такую большую территорию и не имела бы такого влияния в мире. Произойдет огромное расточение богатств, труда, даже человеческих жизней. Однако сила России и тайна ее судьбы в большей своей части заключается в том, что она всегда имела волю и располагала властью не обращать внимания на траты, когда дело шло о достижении раз поставленной цели писал в XIX веке польский историк Валишевский. Следовательно, попытка цивилизовать отношения между государством и населением путем снижения планки требований к населению разрушит всю российскую систему управления. Отказ системы от всеобъемлющих прав на рабочее и свободное время – Жизнь и имущество подданных неизбежно повлечет адекватное снижение планки требований государственной идеологии к самому государству и к стране в целом. Ничто уже не будет заставлять систему управления добиваться значимых результатов. Отказ от глобальных амбиций демонтирует старый мотивационный механизм, не создав взамен нового. Страна на какое-то время станет более удобным местом для проживания, но отсутствие цели и смысла неизбежно приведут к общественному застою. Впрочем, описанный выше сценарий вряд ли будет реализован. В русской истории уже бывали периоды вынужденного снижения уровня притязаний. Так, после поражений в Крымской войне, Россия перестала быть жандармом Европы, национальное самолюбие было уязвлено, отсталось страны осознанно обществом и переживалось крайне болезненно. Снижение уровня государственных амбиций позволило провести реформу Александра II, смягчить внутренний режим, снизить планку требований к подданным, частично демонтировать мобилизационный механизм. Но вековые традиции и национальный менталитет не пустили страну в Европу. После краткого периода либеральных реформ традиционные механизмы системы управления постепенно вернули себе командные высоты. Аналогичная ситуация сложилась сейчас, после проигранной холодной войны. Надолго ли?